Не знаю, как такое вообще случилось. Попрощавшись с Аханой и в храм ямато на микота и отыскал бога на гравийной площадке возле молельного павильона. Но ты и правда выглядишь странно, пробормотал лакей. То, что они увидели, представилось как ямато на микота и обладала красивым лицом с приятными раскосами глазами и гладкими волосами, с зачесанными в мидзура с красными шнурками. Традиционная японская прическа. похожая на восьмерки возле ушей. Однако на этом сходство существа с человеком заканчивалось. Либо Исихика видел сны на его, либо бог оказался белой птицей. «Так, давайте еще раз с самого начала». Продолжила Исихика, слабо надеясь, что произошло какое-то недоразумение. «Но не может же получеловек-полуптица быть легендарным героем из японских легенд? Ты Ямато Токеруно Микота, так?» «Да». Птица улыбнулась и кивнула. «Я — Ямато Токероно Микота. Бог сложил белые крылья и грациозно кивнул. Лакей зажмурился, отрезая себя от реальности, и мысленно попрощался с мысленным образом японского героя. Округлое белоснежное тело стояло на перепончатых ногах, и, если не считать головы, в теле бога, размерами поменьше лебедя, но побольше утки, не осталось ничего человеческого. Шея была неестественно короткой, словно кто-то не очень умело прикрутил к птице мужскую голову. Это удивительное зрелище. Даже Кагано не знал, что еще говорить. Что тут вообще можно сказать, кроме "Ух ты, человек-птица"? Хайдзин из Киота и, видимо, Лакей. Королева драконов Аметама рассказывала о вас. Полагаю, вы здесь, чтобы услышать мой заказ. Человек-птица подошел к ним по гравию. И Исихико пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не попятиться. Наверное, маленький ребенок на его месте зарыдал бы в голос, но у взрослого легко могут начаться кошмары от такого зрелища. «Не буду ходить вокруг да около, Ямато Токера Что с твоей внешностью?» Спросил, поведя ушами Кагане, пока Исихико приходил в себя от шока. Шел второй час дня, в храме уже было немало паломников, но никто из них не замечал неизвестной науке существа. Ты задаешь смешной вопрос? усмехнулся я на Микота и посмотрел в глаза Лиса, расположенные на одном уровне с его собственными. Но я понимаю твое удивление. Видишь ли, я нахожусь в процессе прежде невиденной эволюции. Эволюции? Переспросил Кагане. Дело в том, что еще смертным я завидовал птицам и их свободе, начал объяснять бог, шагая из стороны в сторону. Мое сердце всегда принадлежало небу. но томилась в теле бескрылого человека. Однако, когда я прошел весь смертный путь и отбросил тленную оболочку, моя душа приняла облик белоснежной птицы, как всегда и мечтала. «Какой еще белоснежной птицы?» – озадачился Исихика. «Читай в записках или в них он всякие. Это известная история. Ей посвящены и храмы «Ого, ничего себе!» Исихика мысленно пообещал себе еще раз изучить записки после возвращения. Тем временем Ямато Токерона Микото продолжал свой пламенный рассказ. «Я по сей день не могу забыть блаженство, которое подарило мне облик птицы. Я смотрел с высоты на дома, поля и горы, беззаботно ловя крыльями потоки ветра. Над головой как раз пролетела стая птиц, и Ямато Токерона Микото проводил ее завистливым взглядом. Даже когда меня начали почитать как бога, я частенько становился птицей, чтобы гулять по небесам». Каждый раз мне было так невыносимо возвращаться в человеческое тело. Есихика невольно затаил дыхание, почувствовав, что ничем хорошим такие слова закончиться не могут. Именно птичье тело, свободное и прекрасное, было моей мечтой с самого рождения. Вот почему я эволюционирую в птицу, пытаясь навсегда избавиться от такого человечества. Ямато Токерону Микото расправил крылья, почти сияя белоснежными перьями в лучах яркого солнца, но голова его оставалась предательски-человеческой. «Тоже мне прекрасно!» — проворчал Есихика. Наоборот, бог выглядел омерзительно, но он не стал этого говорить. «Конечно, боги нередко заимствуют внешность животных, но...» — пробормотал Кагане, отводя взгляд от человека-птицы. «Неужели ты не можешь исправить свою несовершенную внешность?» Ему на Микута сложил крылья и тяжело вздохнул. «Вот это и не дает мне покоя!» «Хотя я уже твердо решил стать птицей, долгие годы эгоистичных молитв людей сделали своё дело и лишили меня сил. Я не могу окончательно превратиться в птицу. «Неужели ты говоришь о...» — ахнул Исихика. В голове мелькнули слова Аханы о том, что заказ этого бога может повлиять на историю Японии. И действительно, что случится, если Ямато Такёру Намикота, легенда о котором по-прежнему рассказывают новым поколениям, вдруг превратится в птицу? Причем не в могучего сокола, а в какую-то странную помесь утки и лебеди. Да, это грациозное и даже красивое тело, но птичье. Птица не может держать крылом меч. Должно быть милосердие, старших богов не знает границ, раз они прислали ко мне лакея. Меня уже ничто не держит в человеческом теле. Я хочу навсегда стать прекрасной птицей. Ямата Токерону Микото посмотрел в небо мечтательным взглядом, затем уставился на Исихика. «Лакей!» – Юсихика невольно вздрогнул, когда их взгляды встретились. Бог был настроен слишком решительно, чтобы его переубеждать. И затем Человек-Птица сказал именно то, что и ожидалось. «Я хочу, чтобы ты сделал меня настоящей птицей!» Мысленный его плю не помешал молитвеннику вспыхнуть внутри сумки.